Глава двадцать восьмая. Частность господина де Ривароле. Капитан Блат во время капитуляции и после нее занимал возвышенность Нуэстро Сеньора де Ля Поппа, ничего не зная о том, что происходило в Картахене. Пираты отлично понимали свою роль во взятии города, в котором оказалось так много богатств. И тем не менее капитана даже не пригласили на военный совет –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 Блад смог успокоить карасаров лишь обещанием немедленно переговорить с бароном де Реваролем. Он нашел генерала в одном из больших домов города, гудевшим как пчелиной улей. Это была созданная бароном канцелярия, регистрировавшая доставленные сюда ценности и проверявшая кассовые книги торговых фирм для точного определения сумм, подлежавших сдаче. Окруженный клерками, де ривороль рассевшись как купец, проверял гроз и подсчитывал цифры, чтобы убедиться, не утаили ли побежденные хотя бы одно песо. Это занятие, откровенно говоря, мало подходило для командующего королевскими сухопутными и морскими силами Франции в Америке. Но де ривороля эти торгашеские операции увлекали гораздо больше, нежели военные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 «Я также должен откровенно поговорить с вами, как бы это ни было неприятно вам. За бунт будете отвечать лично вы и ваши офицеры. Кроме того, вы ошибаетесь, разговаривая со мной тоном союзника. С самого начала я дал вам ясно понять, что вы только мой подчиненный, и пустых разговоров, как вы знаете, я не терплю». Капитан влад с трудом сдержал себя. Но он отлично понимал, что рано или поздно ему придется сбить спесь с этого высокомерного петуха. «Вы можете определять мое положение, как вам заблагорассудится генерал?» — сказал он. «Пустые разговоры меня тоже не интересуют. Речь идет о соглашении, подписанном двумя сторонами. Мои люди не удовлетворены». «Чем они не удовлетворены?» — бросил барон с презрением. «Вашей честностью».